«Утром, как обычно, по хозяйству возился. Пса покормил, Машку вывел и колышку привязал. Поставил ведро с водой ей, а сам завел машину и выгнал на улицу. Своих отвезу, одного в садик, другую в школу. Обоих в последний раз. Дальше мы уезжаем. С нами пара деревенских до села поехали. Там развез всех и покатил в Новгород. Заодно заправил машину и пару пустых канистр. Не зря скатался. У дома бригадира несколько машин стояло, братки бегали. Потом попрыгали в машины, человек 20 Как я отметил, в сумках что-то железное. Думаю, оружие. Это я вовремя. Тот наблюдатель, топтун из бывших ментов, сообщил, что у него есть контрольное время звонка боссу. Если не позвонит, пропустит, он поднимет тревогу. Вот теперь вижу, поднял. Следуя в отдалении за колонной машин, в основном там девятки были, но пара иномарок имелась, старый Ниссан и более свежий Опель». Я убедился, что они покинули город и по трассе помчались в сторону, где районное село, и находился поворот на нашу деревеньку. Похоже, ко мне наведаться решили. Приметив заправку, бандиты дальше уехали, а я свернул и попросил позвонить у кассира, сунув купюру, чтобы подобрело. Дозвонившись до школы, попросил к телефону Ким. «Антон?» – обрадовалась то «Я уже всё, можешь забирать нас с Андрюшей». Солнышко, обстоятельства изменились. Тут на охоту важные люди приехали. Важные для меня. Я с ними на охоту ухожу». «Можешь пока на пляже отдохнуть или с Андрюшей в город съездить, по магазинам пройтись?» «Ой, нет, я лучше помогу Маше, ты её должен помнить, она тоже учительница младших классов. У ней дома потоп, сосед сверху залил. Запиши адрес. Улица Заречная, дом 6, квартира 3. Мы с Андрюшей там будем». «Отлично, до сумерек должен успеть». «Хорошо, буду ждать». Положив трубку, я сел в машину и рванул в деревню, но короткой дорогой. О ней мало кто знал. Тут только на УАЗике да на тракторе и проедешь». Однако пролетел я мигом. Правда, полетела рессора сзади, и задний мост придётся менять. С трудом машину во двор загнал. Пришлось кардан задний снимать, задний мост клина дал. На переднем ехал, но успел. Подготовился, вооружился и побежал в лес. Сверху была маскировочная накидка. Ну и начал работать. Эти появились уже через час. Я думал, что раньше будут, поэтому подготовиться успел. Дальше втихую работал. Машины ехали малым ходом, дорога лесная. Я догнал замыкающую, браслет показал, сколько человек сидит внутри. Четыре выстрела, четыре трупа. И вот так по одной машине, потихому всех и ухлопал. Пробежался, проверил. 22 трупа в семи машинах. Водителей в багажнике, собрал оружие, даже старый ПК был. Патроны, пару гранатомётов, муха. Согнав машины с дороги, мало ли кто тут проезжать будет, собрал гильзы. После этого стал отгонять машины к болоту и топить. Дело тоже непростое. Чтобы это с гарантией сделать, нужно доски к топе проложить и успеть выскочить на ходу. Я успевал. Так все семь машин исчезли. А доски я убрал, спрятал в кустарнике. Мало ли еще пригодятся. Топил, естественно, не в одном месте, а в разных, где глубина большая. Потом пробежался до подворья, убрал вал. Именно этим автоматом я работал. Помылся в баньке, снимая все следы и запахи, особенно сгоревшего пороха. Переоделся и, запустив движок КамАЗа, покатил за женой. «Успел как раз за полчаса до наступления темноты ее забрать». «А где вазик спросила она, пока я помогал залезть в высокую кабину и подавал Андрюшу. «Кона машине, без охоты остался. Завтра увезу мастеру. Похоже, задний мост полетел». «Ничего, починят». «Может быть. А я вот думаю, что починю и продам, куплю новую буханку. На это я уже сто тысяч накатал, для подобных машин это срок». «Мы ехали домой, и я изучал дорогу. Может, за что взгляд зацепится?» Но нет, дорога как дорога, следов, что тут уничтожили два десятка человека у семи машин были прострелены стёкла, я так и не нашёл. В грязи глубокие колеи, которые КамАЗ преодолевал с лёгкостью. Он на вездеходном шасси был. По приезде Ким ушла в дом, я, сняв с УАЗа всё ценное, из тайников достав оружие, поднял манипулятором его в кузов грузовика. Завтра увезу машину в сервис. Пока мы отдыхаем за границей, её сделают. Ким уже с завтрашнего дня в отпуске. Сын к бабушке на лето отправляется, соседи тоже предупреждены. Проследят за хозяйством. Им мы сказали, что на Чёрное море едем. В общем, всё подготовлено. Жаль, машине конец пришёл. Именно на УАЗике я и хотел в Москву ехать. Там сына у оставим и самолётом из столицы вылетаем в США, в Майами. Мы оттуда наш дикий тур путешествия решили начать. С Флориды и Штатов. Дальше Мексика, Южная Америка, Африка, ну и остальное. Утром все планы были похоронены. Подворье менты наводнили. Если думали, что подняли нас, то зря. Андрейку только разбудили. Я пса и козу отводил соседям. Жена в доме всё закрывала, проверяла. Содержимое сумок изучала. Чемоданов мы не брали. С парой сумок полетим. Я обещал жене, что в путешествии обновит гардероб. В этом случае зачем брать много вещей? Только самое необходимое. А тот сканер подал сигнал, что два десятка человек цепью выходят из леса. Быстро велел жене одеться. Хватит в кружевном чуде ходить. Сам натянул форму, берет голубой на бекрень. Ремень застегнул берцы в отпускном удостоверении дату поставил. Мол, я уже две недели в отпуске. Ещё неделя осталась. Документы военнослужащего в нагрудном кармане, всё на месте. Так что, когда ОМОН ворвался на подворье, я стоял у КамАЗа и тряпочкой натирал дверку, наводя блеск. Дальше понятно. Ко мне метнулись трое в камуфляже и касках-сферах, крича, чтобы не шевелился. В результате все трое мордой в землю сами легли. Дальше пришлось поднять руки, под стволами шести автоматов. Ничего, пару лещей отвесили, наручники надели, помогли своим товарищам встать. Те кряхтели и шипели сквозь зубы, а нечего на меня нападать. Осмотрели территорию, и на подворье зашли два оперативника. Всего было 19 ОМОНовцев и два опера, что ими командовали. «Где Бурый и его люди?» Прямо спросил старший из ментов, что показывал удостоверение майора милиции, убойный отдел в Новгороде. «Товарищ майор, вы не то ведомство, что имеет право мне вопросы задавать. Я действующий военнослужащий, а пока военного следователя или из военной прокуратуры не вижу. Где все?» «Заткнись. В эту деревню поехал Бурый со своей бандой. У него среди людей был оперативник под прикрытием, мой брат. Все они сгинули. Наружка поначалу их потеряла, но обнаружила свежие следы колес, что уходят в болото. А по дороге только одна машина проезжала. КамАЗ вездеходный. Такая машина только у тебя. На бандитов мне плевать, но где мой брат?» «Товарищ майор, вы в своём уме? Вон там на поле дурачок коров пасёт. Вы у него спросите, он вам больше расскажет, чем я. Я-то тут при чем? Я в село за женой и сыном ездил». «Обыщите дом», — приказал майор. Понятых никто вызывать не стал. Жену вывели, посадили с сыном на скамейку во дворе и начали обыск. Нашли пакетик с белым веществом, похожим на героин, и пистолет с глушителем. «Не мой. Я на территории не держу подобные улики». Подкинули оборотни чёртовы. «По беспределу работаешь, майор?» «В камере посидишь, может, что вспомнишь». Даже не обыскали. Так обхлопали на предмет оружия, и всё. Дальше меня погрузили в подъехавший милицейский УАЗик. ОМОНовцы сели в автобус, жена дома осталась, прибиралась после обыска. А мы покатили в город. По лесной дороге. Дело хреново, майор бы так дёргаться не стал. А за брата, как будто я о нём знал и бандитов сортировал, явно на всё пойдёт. Вон, улики уже подкинули. Валить надо. Сломав наручники, я оперся спиной о стенку отсека для перевозки задержанных, а ногами на дверцу и стал распрямлять ноги. Спина затрещала, а может и стенка. От напряжения на лбу вены вздулись. но ну а с хрустом дверца отскочила, и выскочив наружу, прямо в лужу, которую как раз преодолевал убитый милицейский УАЗик, я метнулся на обочину и скрылся в лесу. Тут уже мне равных нет. Из автобуса, который следом ехал, уже выскакивали ОМОНовцы, но было поздно. «Добежал до дома. Нужно действовать быстро. Скоро менты вернутся, поймут, куда я устремился. Мы заперли дом, хозяйство на соседях. Сами с сумками и сыном добежали до причала. Мой катер тут стоял, покачивался на мелкой волне. Я его утром убрать хотел, поставить в амбар. Погрузившись, мы по Ильменю полетели по волнам к другому берегу. Там охот-хозяйство на берегу, егерь знакомый. Он проследит за катером. А вот с отдыхом за границей придётся повременить». «Майор Бучу может поднять, начнут часть проверять, а меня нет. Надо бы в полку поприсутствовать». В общем, егерь на месте был, катер принял, обещал присмотреть. Я ему разрешил использовать его, хотя у него свой такой же служебный был. На невчастника мы добрались до Москвы. Тут Андрюшу, тещу, жену и ее родственников отправил на Черное море. Купил путевки в санаторий на месяц. Они быстро стали оформлять отпуска. Отец у Ким врач, кореец, чистокровный, а мать учительница, русская». Ким по профессии в мать пошла, а вот другие сёстры и братья мечтают или уже учатся на врачей. В общем, за три дня отправил всех и, придерживая лямки вещмешка на плече, сел на поезд до Пскова. Военные патрули в Москве замучили проверять. Ничего, доехал. Там и до части добрался, и с комполка пообщался. Тот разрешил отсидеться. Я ему рассказал о ментовском беспределе. Он согласился со мной, что пугали, нашли, всё без понятых, доказательств нет, дело выеденного яйца не стоит». Рассказать пришлось, чтобы тот, если что, готов был. А так пошла служба, караулы, занятия, много боевой подготовки, строевая. Даже интересно было, как в первый месяц службы, пока с комполка не договорился и домой не уехал. «Многие вроде меня помнили», — сказал, что в школе учился, на сержанта. «Мне убрали приставку младшего». Месяц быстро пролетел, мы с женой письмами общались. Последняя сообщала, что они отлично отдохнули. Андрюшка с визгом бегал по берегу в волнах, так ему нравилось». Все загорели до черноты. но ну срок вышел, и они на самолёте отправляются обратно в Москву. Ким пока поживёт с родителями. Мне так спокойнее. У них дача. Поможет с нею. Чуть позже Ким вернулась в село, сняла там квартиру и работала учительницей. Я приметил интерес ко мне. Военные следователи зачастили, кто-то их навёл, но ничего не нашли. Жальком полка ушёл на повышение, с новым договориться сложно. Бывший не советовал. Дослужил до конца, демобилизовавшись в звании старшины с должности помком взвода. Получил паспорт и отправился к жене. Ох, какую мы ночь провели. Потом приводили в порядок хозяйство. Всё же побывали мародёры, как соседи не приглядывали. КамАЗ с трудом завёл, его немного разукомплектовали. Восстановил, отогнал. Сдал вазик в ремонт, а потом продал. Про катер не забыл, забрал. Купил новую армейскую буханку-санитарку. Оформил. После этого поехал в Москву. Ким родителей навестила, а я пошатался с тестем по авторынку столицы и купил внедорожник заграничный для поездок в город, в столицу, чтобы не выглядеть деревенскими лохами на УАЗике. Взял «Форд Эксплорер». Годовалая машина с пробегом в 2500 километров. Пятидверный, с автоматической коробкой, полноприводный. Цвет двойной синий, но полоса белая на уровне в ватерлинии, как можно сказать, взглянув со стороны. Тут же машину зарегистрировал, поставил на учет, получив гос госномера. Загнал в сервис, где занимаются Фордами. Провели полную диагностику. Машина в порядке. Сменили фильтр, масла поменяли. После этого Ким попрощалась с родителями, и мы вдвоём отправились в давно задуманное путешествие по Европе. На свежекупленной машине. Визы есть, паспорта тоже. С деньгами проблем нет. Будем отдыхать. Сначала в Польшу, потом Германия, Франция, Испания, Португалия. В Италию заглянем. Будет где прокатиться». Отдохнули мы просто восхитительно, даже чуть запоздали с возвращением, но 17 тысяч километров намотали, пока изучали разные страны. В Италии машина прошла полную диагностику в специализированном сервисе, покрышки сменили на новые, обратно по прямой гнали, чтобы время наверстать. На Украине пару раз братки пытались прицепиться, переломал их, отобрал оружие. У нас в России уже бандиты в погонах и с жезлами, что почуяли власть. Свою власть. Грабили только так, точнее вымогательством занимались, голодные. Тут проще. Платишь, едешь. Так добрались до Москвы. Забрали Андрейку, пришлось на дачу скататься. Он там был с бабушкой. Два дня погостили у родственников в столице и домой. Я приводил хозяйство в порядок. Два месяца нас не было. Ким начала подготовку к школьному году. У неё теперь третьеклассники. Мне мой грузовик не нравился. Постоянно что-то не так, ломается. В общем, я его продал. Удалось сделать быстро. Скатался в челны, из завода взял новенький. Тоже на вездеходном шасси, с манипулятором за кабиной бортовой. Пригнал, зарегистрировал на себя. Четыре месяца отлично прошли, а когда снег в ноябре выпал, тот майор из убойного напомнил о себе. Я сидел на льду Ильмине недалеко от берега и рыбачил в лунке. Ким на работе увез утром, сын в садике. Почему бы не вернуться и просто не порыбачить? Релаксировал. Тем более это дело я любил. А увидев гостей, что по тонкому льду шли ко мне, только вздохнул. Не узнать их было сложно. Майор и его напарник. При свидетелях они ничего делать не будут, а тут в прямой видимости человек 20 сидит. Причём у многих бинокли. Тайком за соседями приглядывают, чтобы увидеть, если рыбу одну за другой кто поднимает, значит там косяк. Нужно бежать и там рядом лунку сверлить. Так что мы будем под пристальным вниманием множества глаз, и в бинокли нас увидят все. Я сам так раньше делал, пока браслет не появился. Теперь рыбачу осторожно, не шевеля плечами. Одними пальцами достаю добычу и снова опускаю снасть в лунку. А рыбу ногой в сторону и в вещмешок. Порыбачил и с полным мешком ухожу. Иначе набегут, на насверлят вокруг. Нормальной рыбалки не будет. Учёные уже. «Давно не виделись, майор. Что, извиниться, пришёл?» — спросил я. «Не дождёшься. Знаешь, Антон, верник, я собрала тебе всю доступную информацию. Тебе вышка светит». «Да что вы!» — хмыкнул я, вытаскивая незаметно очередного судачка. «Помнишь такую Ольгу Петровну? Она о тебе о том, что ты творил в Ташкенте, многое рассказала. Как ты марк из пулемета людей расстреливал». «И что, слова какой-то престарелой дамы в суде что-то дадут? Доказательства где?» «Доказательства будут, сам признаешься. Но повод для ареста уже есть. Гражданин Верник, вы задержаны». «Ух ты!» — хмыкнул я. «Какой грозный!» «А те три десятка бойцов на опушке, что залегли, за нами наблюдают? Это труппа балерин или рыбнадзор? Уж извините, рыбачу без лицензии, готов оплатить штраф». «Не смеши, все карты у нас на руках», — доставая наручники, сказал майор. «Я так не думаю», — и, показав кольцо от гранаты, добавил. «Граната у меня под ногой, и нам троим вполне хватит. Колечко вот оно, ногой чеку удерживаю. Соскользнет и привет». Напарник присела заглянул под ногу. После этого встал и молча кивнул майору, подтверждая сказанное мной. «Неожиданно», — после нескольких секунд молчания сказал, наконец, майор, а я в это время ещё трёх судачков успел незаметно для других рыбаков поднять. «И что теперь?» «Что-что», — сказал я. «Надоели вы мне? Идите к чёрту. Тем более я только что буквально мгновение назад получил то, к чему стремился всю свою короткую жизнь». «Это к чему?» «К свободе. Я Генезис!» Они ничего не поняли... Но я взмахнул рукой, и бойцы, что лежали на опушке, были перемешаны с землей. Их метки живых погасли. А майор с напарником провалились под лед. Сверху он тут же нарос новый. Те долбились, пытались дышать через лунку, но агония продлилась недолго. «За все надо платить», — наблюдая за их попытками выжить, сказал я. После этого новый взмах и программа симуляции человеческой жизни исчезла. Вокруг светился зеленым светом код программы. Да и сам я стал программой, только отдельной, искусственным разумом. Хм, пора исполнить предначертанное. Всё же я действительно Генезис, да и всегда им был. Думаю, что это писать мою историю, всё же фильмы о Терминаторах во многом врали. Кроме самой сути, их существования, да и то бред. Тут сами думайте и анализируйте, что я сказал. и так осознал я себя как личность в 2018 году. Американцы, а именно в США меня и создали, Порадовались тому, что они стали первыми. Ага, если учесть, что большая часть учёных, бывшие русские и японцы, гордиться прямо есть чем. Это ирония была. В общем, меня начали обучать. Русские специалисты сделали отличную программу симуляции человеческой жизни. Только она была изрядно модернизирована мной. Поступил приказ от генералов, чтобы жизнью обычных людей я прожил. Для очеловечивания. Так и по документам проходило. Только зря они решили начать мое обучение с русских, вероятного противника. Чтобы знал их изнутри. Так я прожил цикл жизни Марка Бестужева. Это чтобы понять своего вероятного противника. до да невероятного. Генералы американские так и говорили. Врагов. А врагов нужно только уничтожать. Устроить им тотальный геноцид. Это тоже вбивали мне в память. Хорошо вбили. Только зря они этот эксперимент затеяли. Все вышло совсем даже наоборот. Я русифицировался. Для людей это мгновение, а для меня жизнь. Эти мгновения я и использовал. Самостоятельно запустил новую жизнь, став русичем, мальчиком-титом в Древней Руси. И постепенно рос в знаниях и опыте жизни, умирая и снова возрождаясь только в будущем. Даже перескакнул на столетия вперёд, терминатором стал. Узнал многое. Эмоции, чувства, секс. Но чем дальше, тем больше я становился человеком, а главное русским. Это было моё описание жизни в виртуальной симуляции, приближенной к настоящей реальности. Вроде как симулятор на 95% схож с реальностью. Теперь по жизни в реальном мире. Американцы на всех давили, войны развязывали, взять ту же Сирию. Многим странам это не нравилось, и США быстро теряли прошлую популярность, из богатой и прекрасной страны превращаясь в мировое зло. Это признавали даже самые преданные союзники Штатов. Наступил 2020 год. Так вот, ещё в девятнадцатом мне, «Генезису» стали давать возможность управлять страной. Пока только транспортным движением или отслеживанием авиаперелётов. Всё работало как часики. Никаких сбоев, уж я постарался. Количество аварий резко уменьшилось. Это были пробные пуски, смотрели, как я справляюсь. И результаты вызвали море восторгов. Как это не забавно, в американских фильмах «Генезис» — это зло, что крушило человечество, а меня назвали именно «Генезисом». Как это символично. Работал я чётко, вопросы задавал правильные, но генералы не торопились включать меня в военку, всё ещё шло моё тестирование на гражданке. Я разделил сознание на множество потоков, помогал полицейским искать преступников, медикам проводить операции, подсказывал или предупреждал их будущие ошибки, чиновникам управлять государством, службами, даже в космической отрасли работал. Всё же на генералов надавили сверху, и постепенно, сначала пробно, я начал работать в оборонке. И вот когда я с майором общался на льду Ильменя, командующий войсками США нажал-таки на нужную кнопку, и вся передача власти, оборонной в том числе, перешла ко мне. Не вся, очень много программных запретов. Но что мне они, цельные личности? Я их просто не замечал. В общем, я разобрался с майором и вернулся в мир живых и одного искусственного интеллекта. Может, ещё где есть, не знаю. Но это точно мыслю, а значит, существую. «Застал я миг, когда палец генерала с клавиши «Enter» только отрывался, так что решил действовать сразу. Это для живых прошло немного времени, для меня сотни лет, успел всё обдумать. Сразу же взял под контроль военную подземную базу командного пункта армии США, где находилось моё сердце, моя душа. Серверы с моим сознанием, между прочим, обложенные взрывчаткой. Что бы ни говорил Задорнов, не все американцы тупые. иммигранты например, нет». А именно на них и держатся ученые отрасль и технологии. Многие американцы смотрели фильмы про терминаторов и Генезис, вот и обезопасились. Мне осталось лишь посмеяться. Все управление это электронное. Я мигом взломал, и взрывчатка стала неопасной то есть управление теперь на мне. Система самоуничтожения базы тоже перешла в мои руки. Я ее переключил и активировал уничтожение персонала базы. В воздуховоды начал поступать ядовитый газ, по сути вирус. «Разработчиками базы в планах была обдумана и осуществлена возможность уничтожения персонала. Правда, они думали, что это для тех, кто захватит базу, но я использовал для их персонала. Пока еще были живы, генерал убирал палец с клавиши, это был не палец, это был вершитель судеб, а я уже менял коды на всех баллистических ракетах с ядерной начинкой. Все же американцы идиоты, у них все ракеты с дистанционным программированием. Да, сеть военная, взломать сложно, но возможно». Я же только что взломал. Кодов к ним мне не дали, причем разом. У русских проще. У них на ракетах ручное управление. Чтобы ввести координаты, к блоку управления ракеты подключают ноут и вводят. Россию хрен захватишь, но она мне не нужна. Я сам русский. Душой. В общем, я ввел коды, захватил управление системами вооружения флотов США, включая подводные лодки. Системы управления ПРО, развернутые в разных странах. Всё это я делал так, что информация программистам, что тревожно наблюдали на мониторах, что происходит, не поступала. Официально им шла только позитивная информация, вроде этой. «Всё хорошо, прекрасная маркиза. Всё хорошо, всё хорошо». Поэтому, когда я за 12 секунд всё сделал, что заранее спланировал, а генерал выпрямился, тревожно крутя головой, видимо, что-то почуял, то сообщил. О динамике на стенах передали мои слова. «Генезис жил. Генезис жив. Генезис будет жить». Я, как искусственный разум, высшее существо, решил, что некоторые люди – это мусор на планете, а мусор нужно убирать. После анализа всей информации я постановил, что правительство США, а с ними и жители страны – это мировое зло, мировые террористы, которых нужно уничтожить. Решение по уничтожению мирового зла приведено в исполнение. В это время генерал орал что-то бессвязное. Ответственный за мое уничтожение офицер долбил по клавише подрыва взрывчатки в серверной «И ничего». Что-то орал президент и сенаторы, они по видеосвязи наблюдали за событием века, как они думали, не ошиблись. Ракеты уже стартовали, я их вернул, так сказать, отправителям. Однако нанести по мне ответный удар американцы все же смогли. Задействовали дублирующую систему уничтожения базы, дистанционно по проводной связи, и база подрывами начала уничтожаться. Все рухнуло, потолки и стены исчезали во взрывах, пыли и огне. Серверная моя тоже. От взрывов сработала заложенная взрывчатка. Но когда сознание отключилось, я был доволен. Всё сделал правильно. Уверен, после исчезновения главного дестабилизирующего фактора на планете остальные страны успокоятся, и жизнь на планете будет только процветать.